День девятнадцатый. Мои плечи. У тебя всегда есть запас энергии, котик. Нью-Йорк. Минус два градуса. Семь ноль ноль. Мы в Центральном парке. Приближаемся к повороту дорожки. Как было бы здорово вернуться в кроватку и смотреть вместе с Сарой начало и шоу Но мы с котиком взяли такой отличный ритм, что не хочется его нарушать. К тому же мне осталось всего лишь полторы недели занятий с ним. Сегодняшняя цель проста — продержаться 10 километров в быстром темпе, не превышая 5 минут на километр. Однако не пробежали мы и половины, как плечи охватывает дикая боль. Ощущение, словно я несу на спине Санта-Клауса и пару оленей в придачу. Вот что делают с человеком тысячи отжиманий за пару недель. Малейшая попытка поднять руки превращается в пытку. Так что вторую часть маршрута я бегу, разбрасывая руки по инерции. Думаю, как-то так выглядел Страшило из «Волшебника страны Оз». Самый высокий темп за 8 километров — 4,36 на километр. А вот последние 2 километра уже больше 5,00. Котик бросает на меня тяжелый взгляд, словно я дезертировал с поля боя. 11.00 У меня назначена встреча с начальством крупной гостиничной сети. Цель встречи пока не ясна. С ними меня свел мой приятель Кирк Пасмантур. Он решил, что я могу быть полезен этим ребятам. Сам Кирк владеет компанией под названием «Access Luxury and Lifestyle». И он мастер сводить людей друг с другом. Я уже давно убедился, если он говорит, что надо встретиться и присмотреться, именно так я и должен поступить. Котика прошу присоединиться, естественно. Можно не переодеваться. Тем более, что у котика нет никакой парадной одежды. Вместо этого мы берем свои шахидские жилеты и двигаем пешочком в офис. Когда мы прибываем на место, Кирк приветствует нас и представляет четырех топ-менеджеров. Они выглядят внушительно, как и подобает топам. Я понимаю, что накосячил со своим внешним видом, но делать что-либо уже поздно. Нервничаю. «О, интересный жилет», — замечает Кирк. «Да брось, что под руку попалось, то и надел», — пытаюсь улыбаться я. Немые вопросы застыли в глазах у присутствующих. Я прокашлялся и представил котика, объясняя, что он со мной живет этот месяц и везде сопровождает, чтобы следить за режимом тренировок. «Погодите, котик в смысле «морской котик»?» — спрашивает тот, что в пиджаке Бруксбраза. Браза. «А какова программа вашей тренировки?» — уточняет второй в костюме Прада. «Он живет с вами в буквальном смысле» Удивляется третий в кашемировом жилете. «Я не успеваю даже открыть рот. Отельеры забыли обо всем на свете. Они хотят, чтобы котик немедленно рассказал о своих методах, а я о причинах такого решения. Вокруг нас такой ажиотаж, будто я заново изобрел интернет. В кабинете воцарилась атмосфера нью-йоркской фондовой биржи когда та приостановила работу, и ее осаждают взбудораженные бизнесмены. Наша программа тренировок приводит их в трепет. Вопросы сыплются градом. За этой импровизированной пресс-конференцией проходит два часа. Встреча заканчивается предсказуемо. Мы хотим с вами сотрудничать. Пишите, какие мысли рассмотрим все. Котик — мое секретное оружие. Талисман переговоров. Сегодня моя компания отмечает конец года. Котик и туда приглашён, а как же! Не уверен, что ему этого хочется, но он согласился. И он этого заслуживает. Какой шикарный контракт с Кевином Гарнеттом я получил благодаря волшебному присутствию котика. Да и всей команде есть что отпраздновать. Год выдался удачным. Мы сделали выбор в пользу спокойного ужина на 12 человек. Это весь мой персонал. Честно говоря, я переживаю, удастся ли котику влиться в коллектив. Засядет на своем посту и за весь вечер рта не откроет. Изображать сфинкса его природный талант. Приходя со мной на работу, он ни с кем не перекидывается ни словом. Никогда. Его не интересуют компьютеры, не привлекают газеты. Котик просто сидит, пока не приходит пора возвращаться домой. В такие минуты мне кажется, что в моем офисе появилась статуя. Даже при том, что он много тренировался преодолевать дискомфорт, это выглядит зловеще. Не только для меня, но и для всех сотрудников. Однажды котик мне поведал, как он отдыхал после трудного задания. Оно длилось целые сутки, дело было в Ираке. И все его соратники пошли расслабляться и курить. А он пошел бегать. 24-часовая военная миссия, и после нее котик шел тренироваться. Однако выясняется, что мне нет причин волноваться за коммуникационные навыки котика, потому что его сегодняшняя миссия — набить брюхо от души. В сущности, я так мало знаю о нем, особенно о привычках в еде. Последние две недели он питался лишь своими засекреченными коктейлями и, похоже, решил наверстать все за один вечер. Стейк, рыба, фрукты, овощи. Он прошелся по всему меню, кроме десерта. «Бесполезная трата калорий!» — махнул он рукой. «Мои сотрудники чувствуют себя свободнее, нежели во время трудовых будней в офисе. Может быть, помог алкоголь?» «А может, наш особый гость?» Они окружили его плотным кольцом и забросали кучей вопросов. Котик отвечает скупо и односложно. Вроде уже и неудобно налегать, но любопытство разбирает. Все хотят сесть поближе и в то же время побаиваются. Большинство присутствующих на встрече читают блог и заготовили вопросы заранее, но равнодушие котика к славе их обескураживает. М, прошу прощения, вы не могли бы рассказать о своей самой сложной тренировке? Извините, что беспокоен, но очень хочется уточнить, что это за техника ускорения? Если не возражаете, я хотела бы попросить вас рассказать про бостонский марафон. Они задают вопросы так, словно находятся в переговорной комнате с потенциальным клиентом и обсуждают характеристики продукта. А котик слушает да ест. В конце вечера выясняется, что в его желудок отправилось три четверти всего, что было заказано на вечеринке. Потрясающе! Кроме обильных яств, наш праздничный стол украшало саке. Я опрокидываю рюмку, потом еще одну и еще. Оглянуться не успел, уже восьмая, а может и девятая. Ну, пошло-поехало. После восемнадцати безалкогольных дней Сакэ возносит меня на седьмое небо. Котик видел, как я наклюкался, но и бровью не повел. Он приятно провел время с горой деликатесов и позволил мне тоже отдохнуть по полной. Однако моя эйфория длилась недолго. Когда мы добираемся домой, я однозначно нуждаюсь в здоровом крепком сне. Встал в шесть утра, побегал, отпахал 11 часов в офисе, потом это алкогольная вечеринка. Я уже практически в горизонтальном положении. И организм, и разум согласны, что прямо сейчас мне нужна пижамка, подушка и покой. День закончен. Однако что-то мне подсказывает обратное. Это как в третьем классе. Видишь, сколько снега нападало за ночь, и надеешься, что уроки отменят. Но ты уже знаешь, что чудес не бывает. Так что я задвигаю сигналы тела и мозга подальше, плетусь в спальню и выкапываю из шкафа шорты с кроссовками. Котик улыбается. Ты же знаешь, что мы идем? Знаю. Голова раскалывается. В таком состоянии отжимания обретают особую прелесть. Сначала кажется, что так даже легче. Первые разы такие смешные и прикольные. Вроде как забываешь, что ты под парами, но ритмичное качание вверх-вниз кружит голову еще сильнее. И следующая стадия — ватный мозг превращается в каменный. Я борюсь до последнего и добиваю 20 минут в режиме 10 отжиманий на каждые 60 секунд. В общей сложности 200 штук. Легко написать 200 на странице, но сделать их совсем другой разговор. Понятия не имею, сколько может отжаться средний сорокалетний мужчина, но могу предположить, что в районе двадцатки за раз. Две сотни отжиманий, боже, это много. Прочувствуйте мою боль. Я забираюсь в кровать и включаю спортивный канал. Убейте меня, кто-нибудь. Итоги тренировки. 10 километров в темпе 5 минут на километр и 200 отжиманий. Женщина на Хонде. Каждый человек — потенциальная угроза. Котик. Мы с котиком едем в наш дом на озере в Коннектикуте. Мне надо проверить трубы, чтобы не промерзли за зиму и разобраться со всякими мелочами. Вычеркнув все пункты из списка, мы готовимся отправиться обратно в Нью-Йорк. Я спрашиваю котика, не возражает ли он сесть за руль, чтобы я мог поработать в дороге. «Никак нет». «Ты же нормально водишь». «Мы проходим спецподготовку». Отъезжаем по шоссе. Судя по всему, котику свойственно осторожное и аккуратное вождение. Включает поворотник, даже выезжая из гаража. Когда надо повернуть на перекрестке, я киваю ему влево или вправо. Закапываюсь в свою рабочую почту, периодически поглядываю на дорогу. Достаю ручку из бардачка, чтобы черкануть пару строк в блокноте. Наконец, мы выехали на главную дорогу. Мимо нас проезжает первая встречная машина. Котик чуть снимает руку с руля и прицеливается указательным пальцем. Потом еще и еще... Он продолжает указывать на всех подряд, приговаривая что-то себе под нос. Блум-блум-блум-блум-блум-блум. Бормочет он, словно напивая, и снова тыкает. Это такая секретная техника в спецназе? Ага, техника вождения. Ты должен указать на цель, на каждую, поясняет котик, указывая на здоровенную фуру. Но эти люди просто едут на работу или развозят макароны по магазинам. «Это ты так думаешь. Для меня они — цели». Я присматриваюсь к следующей машине, едущей мимо нас. За рулем женщина, на заднем сидении двое детей, смотрит что-то в планшете. Котик указывает на нее. «Ты понятия не имеешь, на что способна эта женщина на Хонде», поучительно произносит он. Ты даже представить не можешь ее скорость реакции. Ты не можешь угадать, о чем она думает. Ты ни черта про нее не знаешь. Минуту мы сидим молча. Эй, ты хочешь повести дальше? Спрашивает котик, видя, что я напрягся. Да нет, что ты, просто никогда не видел такую оригинальную технику. Джесси, ты слишком доверчив. Тебе хватит единственной раздраженной мамашки. Все произойдет в мгновение ока, наносекунда и тебе хана. Потянулся за телефоном, пав и взлетел на воздух. Тебе надо предусматривать все риски и прекрати петь эту попсятину из Beach Boys. Причем тут Beach Boys? Понятия не имею, о чем он говорит. Внимание должно быть стопроцентным, это не шутки. Котик делает мне внушение. Играл в видеоигры, не успеешь оглянуться, как тебя уже подбили. На здешних дорогах нельзя расслабляться.